Глава двадцать Пятницы и субботы были счастливые дни для нас, Нойлем. Нам все время грезила восставшая Франция. Франция, потрясающая оружием. Франция, воинствующая. Франция у стен города. Мы видели Руан обращенным в пепел. Мы видели Жанну свободной. Воображение наше было разгорячено. Повторяю, мы были очень молоды. Мы ничего не знали о том, что произошло в тюрьме вчера после полудня. Мы полагали, что раз Жанна отреклась, раз она вернулась в лоно всепрощающей церкви, то теперь с ней обращаются гораздо мягче. Ее плен отныне будет обставлен разными удобствами, насколько это осуществимо при настоящих условиях. И вот беспредельно радуясь мы в течение этих двух счастливых дней Строили планы близкого освобождения Жанны и непрестанно толковали о том, какое участие мы примем в предстоящей битве. То были едва ли не самые счастливые дни моей жизни. Наступило воскресное утро. Я сидел, наслаждаясь чудной блаженной погодой, и размышлял, размышлял об освобождении Жанны. О чем же более? Других мыслей у меня не было. Я был поглощен этой мечтой, упивался ее несказанным счастьем. Далеко, в конце улицы, послышался чей-то голос, который понемногу приблизился, и я разобрал слова. «Жанна Дарк нарушила обет, дождала своей гибели ведьма». Мое сердце остановилось. Кровь застыла в жилах. Произошло это больше шестидесяти лет назад. Но этот торжествующий крик до сих пор так же отчетливо звучит у меня в ушах, как прозвучал тогда. Это давно прошедшее летнее утро. Мы странно созданы. Умирают те воспоминания, которые могли бы нас осчастливить, и остается только то, что надрывает нам сердце. Вскоре крик этот был подхвачен другими голосами. Десятками, сотнями голосов весь мир, казалось, был объят зверской радостью. Гам разрастался, слышен был топот бегущих людей. Веселые поздравления, грубый хохот, барабанный бой и грохот далекой музыки люди оскверняли ликованием этот священный день. После полудня Маншона и меня по распоряжению Кошона позвали в тюрьму Жанны. К этому времени англичане и их солдаты снова сделались недоверчивыми, и весь Руан пришел в гневное и угрожающее настроение. Чтобы убедиться в этом, стоило выглянуть в окно. Сжатые кулаки, мрачные взгляды, суетливые разъянные толпы, запрудившие улицу, все это говорило само за себя. Кроме того, мы узнали, что около замка дела обстоят очень плохо — что там собрался всякий сброд, в их числе множество полупьяных английских солдат, что Черен считает слух о нарушении обета выдумкой попов. Мало того, эти люди не ограничились угрозами, они напали на нескольких священников, которые пытались войти в замок, и тех едва удалось спасти от расправы. Маншон отказался идти. Он заявил, что они сделают шагу, пока Варвик не даст ему охраны. И на следующее утро Варвик прислал отряд солдат. Мы отправились под их защитой. За это время обстоятельства не только не улучшились, но скорее ухудшились. Солдаты защитили нас от побоев, но когда мы проходили мимо большой толпы, окружавшей замок, то нас сосыпали оскорблениями и ругательствами. Впрочем, я относился к этому вполне терпеливо и говорил себе с чувством тайного удовлетворения. Через каких-нибудь три-четыре дня, голубчики, вам придется запеть на иной лад, и я тогда приду послушать. Я считал этих людей обреченными. Многие ли из них останутся в живых после того, как Жанну освободят? Останется не больше того, сколько нужно, чтобы... позабавить палача в течение получаса. Оказалось, что слух правдив. Жанна нарушила обед. Она сидела в цепях, опять одетая в мужское платье. Она никого не обвиняла, не такова она была. Она не была похожа на того человека, который нанимает слугу и валит на него всю ответственность за совершаемые им по его же приказанию поступки. И ее ум теперь прояснился. И она поняла, что вдохновителем того обмана, жертвой которого она пала вчера утром, был неподчиненный, но начальник, Кашон. Произошло следующее. Воскресенье рано утром, пока Жанна спала, один из часовых потихоньку унес ее женский наряд, положив на его место мужскую одежду. Проснувшись, она спросила, где женское платье. Но стража отказалась вернуть ей просимое. Она сказала им, что ей запрещено носить мужскую одежду, но они не уступали. Стыдливость повелевала ей одеться. К тому же она убедилась, что ей невозможно защитить свою жизнь, если приходится на каждом шагу бороться с предательством. И она надела запретное платье, зная, чем это кончится. Бедная, она не имела больше сил для борьбы. Мы вошли в залу вслед за Кашоном, вице-инквизитором и еще некоторыми, их было человек шесть-восемь, и когда я увидел Жанну, угнетенную, убитую, закованную в цепи, то я обомлил. Совсем не такую картину писало мое воображение. Удар был очень сильный. Быть может, я сомневался, что она нарушила обед, а, быть может, верил этому, но бессознательно. Победа Кашона была полная. Долгое время ему приходилось недоумевать, злиться, терять терпение, но теперь все это прошло, сменившись настроением ясного спокойствия, довольства собою. На его багровом лице была печать безмятежного и злобного блаженства. Он подошел к Жанне, шелестя по полу краем своей мантии, и остановился перед ней, важно расставив ноги. Больше минуты оставался он в таком положении, пожирая пленницу глазами и наслаждаясь видом несчастной загубленной девушки, которая помогла ему завоевать столь высокое место среди служителей кроткого и милосердного Иисуса, спасителя мира, Господа Вселенной, если только Англия сдержит свое обещание, данное человеку, который никогда своих обещаний не исполнял.